Глава девятая. «Мы сняли охрану. С шести утра за домом никто не следит, и хвостом за тобой тоже ходить не будут», — вещала физиономия Майкла в отражении переговорного зеркала. «Твоя задача — прогуляться сегодня на славу. Торговый квартал посетим. Или к любимому озеру Вывово и Роще отправься. Ну, к тому, о котором ты мне рассказывала. Где в детстве чуть не утонула. Эй, Белла!» Она моргнула, сосредоточив на другий взгляд. «А?» «Да, я всё поняла. Ты вообще слушала, что с тобой такое?» Белли вздохнула, скосив глаза на Бенджа. С приходом весны Фику стал жутко активным. Постоянно выбираясь из своего горшка, и путешествую по всему дому. Вчера пришлось выслушать тераду тётки о том, как-то спалить цветок адским пламенем, если ещё хоть раз он измажет грязью диван в гостиной. «Всё нормально, просто волнуюсь». В данный момент неугомонное растение изучало раскрытый сундук со старыми мамиными вещами. Ночью она не могла уснуть, переживая, почему Дэймон не ответил. И почти до трёх часов перебирала дорогие сердцу предметы. «Ну хорошо, потому что переносить просто некуда. Ещё немного, и сумеречные твари организуют собственную операцию по добыче Бель -Гвиденби. Не обойдётся без жертв, мы потеряем преимущество». На тонких корешках фикуса остался всего один ком влажной земли. Остальное он благополучно растерял по пути к чемодану. И сейчас этот самый ком ляпнул прямо на конверт, в котором хранились фотографии. «Да боже ж мой!» — воскликнула Белль. «Бенджи, ты растение! Почему складывается ощущение, что в питомцах у меня непослушный дворовый пиос? Цветам положено расти в горшках, марш на место!» «Эм, ты точно в порядке?» После небольшой паузы уточнил Майк. «В порядке. Простину, ты только что отчитала цветок. И, похоже, опять меня не слушала». Белла снова вздохнула, спрятала лицо в ладонях, растерла кончиками пальцев глаза. Затем посмотрела на парившую в сером тумане зеркало голову Майкла. «Не знаешь, случайно, почему Дэймон Мару не участвует в этом деле?» Он свел бровик переносицы, переводя взгляд куда-то в сторону. потому что ему ничего не сказали. У него другое задание». Белль приоткрыла рот и несколько раз часто моргнула. «Не сказали». «Начальству не понравилось, что он долгое время скрывал твою связь с лордом Гвиденби. Мы могли уже давно закончить эту войну, если бы история с кулоном всплыла чуть раньше». Майк уставился на артефакт, висевший на шее Белли, нахмурился ещё сильнее. «Личные мотивы и предвзятость Мороз или нам утерянного времени». «Ты так говоришь, словно вариант с моим жертвоприношением единственный из возможных», — вспылила она. «Дэймон не хотел втягивать меня, потому что знал, есть и другие способы. Да вы совсем недавно смогли сложить два и два, сопоставив моего деда с вампирьем-вожаком». «Это не жертвоприношение», — ставил Майкл натянутым тоном. «Неважно, от подбора эпитетов смысл не поменяется». «Ты мой друг, Майк, и если бы попал на место Дэймона, поступил бы как-то иначе?» Он промолчал. «Говоришь о предвзятости, но Антар тоже участвует. А уж он предвзятие всех вас вместе взятых. Как думаешь, это не помешает ему защитить меня от парочки оборотней?» «Не усложней вздохнул он. «И да, если бы я узнал твою тайну одним из первых, то сегодняшний день случился бы раньше». Белла отвела глаза, понимая, что, скорее всего, он прав. но всё равно чувствовала себя так, словно Майкл отвесил ей парочку оплеух. «Ладно, мне нужно собираться». «Каков будет маршрут?» «В торговый квартал не сунусь, мало ли как пойдёт. Лучше, если поблизости не будет толпы людей. Прогуляюсь к озеру. Настроение в самый раз, чтобы поразмышлять на свежем воздухе». «Отлично, тогда удачи, Белль». Он собрался отключиться. «Майк», — успела позвать она, — «да». «А если сегодня ничего не выйдет?» «Может, я им уже не нужна?» «Увы», — покачал головой он. «По нашим данным, слежка за тобой только усилилась». «Ясно, но тогда всё замечательно». Белль нервно усмехнулась, запустила пальцы в волосы и стянула резинку, распуская слабый пучок, кое-как собранный сразу после пробуждения. «И ещё, Белль, мароне нужно знать о том, что у нас на сегодня запланировано. Поставим в известность уже после». Она послала Майклу долгий взгляд. «Да, хорошо». О том, что он слегка припозднился с требованием, говорить не стала. «Не пуха мелкая. К чёрту». Зеркальная гладь пошла рябью, и скоро Бэль увидела своё отражение. Бледнее обычного, с растрёпанными волосами, взволнованным блеском в глазах. Едва выйдя вчера из штаба Ордена, она отправила Дэймону фамильяра с посланием. Сова долго не возвращалась, а когда явилась, записки при ней не было. Значит, он получил её, но не ответил. Майк сказал, что Моро на задании. Возможно, слать к нему фамильяра было верхом глупости. Хоть бы ничего не случилось, и это не отвлекло его, не выдало местоположение. Бэлла даже не подумала, что агент комиссариата может исполнять в этот момент что-то важное, опасное или секретное. Другой причины оставить её без ответа у Дэймона просто не могло быть. Погода радовала, и натягивать на себя кучу одежды не пришлось. было не планировала так просто сдаваться кровососам. Собиралась побегать от них для приличия. Скованность в движениях ей в этом вряд ли помогла бы. Так что спортивный костюм, кроссовки и кожаная куртка, слегка не подходившая к образу, но зато имеющая кучу кармашков, где были расположила складной нож, два флакончика с обезболивающим и заживляющим зельем и шоколадный батончик. Похитив прошлый раз, вампиры не особо заботились о ее самочувствии. Волосы она собрала в тугой пучок, спрятав в него несколько шпилек. Бросила напоследок взгляд на еще копошащегося в сундуке Бенджи и лишь махнула на это рукой. Наведет порядок позже, когда история с мутантами подойдет к концу, и голова не будет забита лишними переживаниями. Выйдя к знакомой дороге, пустилась в воспоминания. По этой самой тропе Белла мчалась когда-то, сбегая с помолвки. девочки которой она была, в тот раз впервые разбили сердце, отдав в невесты человеку совершенно незнакомому, но непременно ужасному. Каким ещё мог оказаться отпрыск ненавистных ей тогда Моро? Как многое изменилось с того дня. А тропа осталась точно такой же. Вон там, у края леса, ждал Антар. И побежал навстречу, едва только заметил её утопающую в снегу по колено. А в тени одной из старых ив прятался драконий детёныш. которого Белль впервые в ту ночь увидела. Она ещё не вошла в рощу, а уже знала, что за ней следят. Ощущение злого взгляда как раз и выдернуло из воспоминаний. Но Белла ничего не предприняла, продолжая брести размеренным шагом по направлению к знакомому с детства озеру. Никто не вышел из тени деревьев. Не бросился со спины. Её проводили незримым конвоем до самого берега. Видимо, учитывали прошлые ошибки, убеждая, что за ней действительно не следует охрана. Постояв в тишине у кромки воды, Бэль начала нервничать. Ожидание нападения оказалось невыносимым, когда точно знаешь, что где-то за спиной прячутся монстры. Не выдержав напряжения, отвернулась от озерной глади и двинулась вдоль берега, взглядом намечая путь отступления. Наконец до ушей долетел приглушенный молодой травой шорох шагов. Ей позволили услышать это, она не сомневалась. Проверяют реакцию. Конечно же, она обернулась, внимательно осмотрев полосу ближайших ив. Сунула руки в карманы и ускорила шаг, выходя к наиболее удачной для в части пляжа. Боковым зрением поймала чьё-то быстрое движение. Дёрнулась, снова оглядываясь, но уже не замедляя шаг. Теперь они не прятались. Среди толстоствольных деревьев, словно из воздуха, появились четверо вампиров. «Какая неосмотрительность гулять в столь опасное время без охраны!» — оскалился один из них. Белль призвала фамильяров и тут же стреканула по намеченной ранее траектории. Призрачный пёс перехватил ближайшего к ней вампира и повалил его на землю. Сова вцепилась когтями в глаза другому. Рощу наполнили крики, ругательства и топот ног. Мутантов оказалось больше четырёх. Она бежала, не оглядываясь, и выстреливала заклятье за заклятьем. даже не проверяя, достигали они цели или нет. Ей просто нужно было хорошо сыграть попытку бегства. В крови горел адреналин, воздух обжигал горло, а было едва сдерживало рвущиеся на волю эмоции. Её распирали смех и страх одновременно. отталкивающее хлыст, проклятие десяти кинжалов, щит, дикий огонь и бежать. Смешно, но дедов рецепт врезался в память навеки вечные. Белла щедро раздавала всё из списка, кроме разве что пламени. Сжечь рощу в планы не входило. «Эй, ты забыла, что должна попасться?» Вдруг раздалось у неё в голове. Белль споткнулась от неожиданности и упала, едва успев выставить перед собой руки. ладонь обожгло от встречи с мелкой щебёнкой берега. Она ухнула от боли, но шустро поднялась на ноги. «Какого чёрта?» «Прости, дорогая, мне просто показалось, что ты увлеклась». Теперь Бэль узнала голос флориана Примечательно, что в интонации не проскользнуло ни грамма сочувствия. Считанные секунды замешательства стоили ей многого. Не успела и глазом моргнуть, как со спины обхватили чужие руки. «Попалась, голубушка!» «Давай скорее сюда!» Зло прорычали неподалёку. «Вяжи её!» «Эта сука в миллиметре от горла режущим прошлась!» — визжал другой голос. а её бешеная птица выклевала мне глаз. Да, определённо, сегодня не твой день. Дайте сюда погадную человечешку. Угомонись. Судя по звукам, кто-то сцепился в драке. Я порешу эту тварь дойти только добраться. Она нужна живой. смаченный звук, встреча кулака с носом и глухой удар тяжёлого тела о землю. Вот же гадство. Подхватите этого идиота. Белла зажмурилась, боясь лишний раз вдохнуть. Как хорошо, что среди них имеется разумная особь. Не надо было так чистить с проклятиями. Запястья грубо вывернули за спину и связали колдовской верёвкой. Затем дёрнули за предплечье, утягивая в портал. Когда реальность перестала кружиться, они все делегации оказались в лесу. Белль тут же заозиралась, стараясь разглядеть как можно больше, чтобы Фло могла считать максимум информации. Взгляд скользнул по круглым башням вдалеке. Белла замерла, возвращаясь к ним. «Мы на территории Драконии Академии?» Сорвалось с языка. «Охренеть!» В спину толкнули. «Топай вперёд!» Зрительно зафиксировав отличный вид на замок, Беллет вернулась, послушно следуя вглубь леса. Она не могла поверить. Всё это время логово мутантов было именно здесь. Поэтому его так и не нашли. Здесь просто даже не искали. Через каких-то два метра воздух задрожал, и перед ними из ниоткуда выросла небольшая охотничья землянка. Белли глянулась, успевая заметить, как границы сокрытого пространства захлопываются за спиной последнего вампира. «Значит, тайное логово спрятано чарами посреди леса. Комиссариат с лёгкостью разобьёт их, главное знать, куда отправлять контрзаклятие». А уж Белла постаралась рассмотреть каждую мелочь по пути сюда. Её схватили за предплечье и втащили в избушку. Хлипкая деревянная дверь натужно скрипела каждый раз, когда пропускала очередного вошедшего. А оглядевшись обнаружила лишь пустую комнатку со столом посередине, да выцветшим половиком, на котором тот стоял. Стол с грохотом сдвинули в сторону, половик отшвырнули прочь. В полу показалась дверца люка. Бель едва не застонала в голос от досады. «Опять подземелье!» «Пунктик у кровопийц, что ли, на этот счёт?» На сеймар все подвалы под своих новообращённых пустили. В прошлой резиденции держали её в темнице, и вот опять. Вниз вела шаткая лестница, по которой пришлось спускаться практически на поводке. С трудом преодолев две ступени, было оказалось обхвачено за колени и перекинута через плечо. Возмущённо пискнув, стукнулась лбом о спину вампира. В таком положении осматриваться было сложно. К счастью, никаких замысловатых лабиринтов здесь не оказалось. Коридор вёл в широкую подземную комнату, где и заканчивался их путь. Вампир спустил бель на землю, грубо развернув лицом к присутствующему. первые кого она увидела — худой и изнеможённый старик, в котором едва можно различить лорда Гвиденби. Он сидел на полу, одетый в грязную рубаху и широкие протёртые на коленях штаны. С горби в спину смотрел сквозь седые пряди волос на Беллу. И в его взгляде читалось — разочарование. ну вот, всё семейство, наконец, в сборе. Раздался ледяной голос откуда-то сбоку. Оказывается, из комнаты был ещё один выход, и неясно, куда он вёл. К ним приближался вампир, несколько отличающийся от тех, которых бэлли уже приходилось видеть. Гораздо выше своих собратьев, но такой же худой, бледный и мерзкий. Лысый череп, тёмный провал их глаз с красным блеском в радужке. и непропорционально длинные руки с острыми когтями на кончиках костлявых пальцев. Штаны и жилет на голое тело висели на нём бесформенным мешком. Очевидно, сила его проявлялась в чём-то другом, так как выглядел вампир слабее своих подчинённых. Подойдя почти вплотную к Белле, он провёл острым когтем по её щеке. Спустился к шее, скользя взглядом за своим пальцем, пока не остановился на кулоне, поблёскивающем в свете волшебных шаров. парящих под потолком. Мы долго ждали тебя. Вернее, наш последний ингредиент для обретения полной свободы. Тут он подцепил двумя пальцами цепочку и дёрнул. Та лишь впилась в кожу и быль зашипела от боли. Его невозможно снять, воскликнула она, отшатнувшись в сторону. Руки уже затекли в неудобном положении, плечи ныли, а запястья горели огнём от верёвок. «То есть как?» — вкратчиво протянул вампир. Белла промолчала, снова взглянув на деда. Сердце сжалось от того, каким беспомощным он выглядел. Неужели все эти месяцы его держали в плену? Возможно, пытали, но зачем? Вампирский главарь обошел девушку по широкой дуге, словно присматривался, с какой стороны удобнее ее убить. Судя по прищуренным глазам и подергивающейся верхней губе, То и дело обнажающие клыки терпение не его конёк. Ты жива только потому что этот он пнул лорда Гвиденби, должен самолично произнести заклинание и отвязки. Но вот не задача. оказывается его жалкая душонка и минуты не протянет без подпитки от его молоденькой пышущей силой внучки. Бел усиленно соображала, чего клыкастый вообще хочет. Он жаждет полностью освободиться от влияния своего создателя, который наверняка здорово мешает в управлении остальными вампирами. Просто убить его недостаточно. Дед нужен живой для ритуала, а также нужен кулон. Его они могли гораздо быстрее заполучить, прикончив Бель на расстоянии. Но, сделав это, лишились бы своего создателя, ведь он магически связан с ней. И тут вопрос. Главарь в курсе, что именно кулон является связующим звеном. Зачем вообще он ему понадобился? Может, дед ведет какую-то свою игру, пустив вампира по ложному следу? «Как его снять, говори?» «Я не знаю. Вам же нужен живой создатель, а этот кулон...» «Она не сможет этого сделать», — вдруг перебил дед. Его голос был слаб, но неожиданно громок. Вампир пульнул в него горящей злостью взгляд. «То есть, как не сможет?» Значит, мы используем артефакт вместе с ней. Будешь читать заклятие, а я сожгу его прямо на ее шее». Белли испуганно выдохнула, попятившись, ткнулась спиной в мутанта. Тот толкнул ее между лопаток, возвращая на прежнее место. Главарь быстро считал выражение лица лорда Гвиденби и довольно ухмыльнулся. «Да, я думаю, мы так и поступим. Как отвяжешь меня, будешь больше не нужен». Он перевел взгляд на Беллу. «Сколько горит человек, пока не сдохнет?» «Минуты три». Её окатило ледяной волной. Посмотрев на деду, поняла, что он даже не предполагал подобного развития событий. Вампирью ухмылка стала шире. «Этого вполне достаточно для двух фраз в заклинании. Тащите её наверх. Устроим костёр в лесу». Он лениво повёл ладонью, и лорда Гвиденби подхватил поток магии, поднимая его над полом. Была вновь оказалась перекинута через плечо. Теперь она по-настоящему испугалась.